Глава 20. Угроза сплеяд. Деркундис испустил яростное восклицание, увидев в небе имперские корабли. Кораблю, возможно, ещё удастся от них ускользнуть. Поздно, матнул головой Хэлвон и посмотрел на свой крейсер. Они держат нас под прицелом. Деркундис мгновение стоял неподвижно, потом повернулся к пленникам. В глазах его появилось мстительное выражение. Рука легла на кобуру. Великий вождь приказал, чтобы эти люди ни при каких обстоятельствах не вернулись в трон с расстановкой произнёс он, медленно извлекая оружие. Клянусь небом, приказ будет выполнен. Он поднял латанный пистолет. Гордон не стал дожидаться произнесения приговора. За те несколько секунд, которые прошли с появления имперских крейсеров, он уже понял, что в этом отчаянном положении облачники скорее убьют его и Лианну, чем дадут им уйти. В прыжке, словно пущенный из катапульты снаряд, он обрушился на Деркундиса. Тот упал навзничь. Хеллвон уже бежал к кораблю, выкрикивая приказание. Деркундис не шевелился. Гордон схватил Лианну за руку, Они бросились под прикрытие чаще. Если нам удастся скрыться хотя бы на несколько минут, мы спасены, объяснил он. Имперские суда спустятся на поиски. Хельвон атакует, воскликнула Лиана, указывая вверх. Громовой рёв двигателей прорезал воздух. Длинный тёмный призрак Хельвона устремился в пламенное небо. Да, облачники не были трусами. Зная, что кара за нападение на силы Империи в её пределах мгновенное уничтожение, Хелл вон ринулся в бой. Атомные орудия призрака громыхнули, послав запас снарядов снижающиеся имперские корабли. Ослепительные разрывы затмили бледное свечение неба. Это было великолепно, но и безнадёжно. Силы были слишком неравны. Батареи четырёх крейсеров ответили разом. распустившиеся цветы атомного огня на миг заслонили призрак. Уже в следующую секунду раскалённым болидом он слепо мчался к земле. "Зард, берегитесь!" Лянна рванула Гордона в сторону, атомная пуля про свистела мимо его лица и взорвалась в кустах. Деркундис, мёртвенно бледный, вновь целился. Лиана отчаянно бросилась к нему. Гордон понял: Настойчивый молодой капитан выследил их, чтобы убить обоих. Клянусь небом, я кончу с этим, вскричал Деркундис. Яростно оттолкнул Лиану, но Гордон уже прыгнул. У молодого облачника вырвался крик боли, когда Гордон вывернул ему руку. Уронив пистолет, он ударил Гордона коленом в живот и начал колотить кулаками. Гордон едва ощущал удары, охваченный яростным возбуждением. Они повалились на землю. Деркундису удалось упереться спиной в толстый ствол. Обеими руками он схватил Гордона за горло. В глазах потемнело. Гордон вцепился в жёсткие волосы противника и ударил его затылком о дерево, и ещё раз, и ещё. "Остановитесь, Зард!" услышал он восклицание Лианы. Хватка на шее ослабла. Лёгкие жадно втянули воздух. Он всё ещё держал облачника за волосы. Тот был мёртв. Гордон, шатаясь, поднялся. "Леана, вы спасли мне жизнь. Если бы не вы, он бы меня убил". "Здесь кто-то есть", раздался совсем рядом незнакомый молодой голос. Гордон с трудом повернулся в ту сторону. Из зарослей показались солдаты в серой форме империи, один из прибывших крейсеров приземлился поблизости, пока остальные парили вверху. Голос принадлежал статному имперскому капитану, который удивлённо смотрел на растрёпанных Гордона и Лианну. Эти двое не похожи на облачников, но капитан шагнул ближе, пристально всматриваясь в разбитое и окровавленное лицо Гордона. "Принц Зартарн!" вскричал он, и глаза его сверкнули ненавистью и торжеством. «Клянусь небом! Мы поймали вас! Значит, вы в сговоре с облачниками! Вы присоединились к ним, когда бежали с Троона!» По шеренге солдат прошло движение. На их лицах Гордон прочел смертельную ненависть. «Я капитан Дарк Каррелл!» – сурово произнес офицер. «Вы арестованы, принц! Вы виноваты в измене и убийстве императора!» Как ни был ошаломлён Гордон при этом заявлении, к нему вернулся Дарвечи. Я не убивал Арнаббаса, и я не был в союзе с оболчниками. Они держали меня в плену. Я вырвался перед самым вашим прибытием. Он указал на неподвижное тело. Этот человек намеревался прикончить нас, чтобы не дать ускользнуть. Что, кстати, привело вас на эту планету? Не настроенный сигнал, не так ли? Откуда вы знаете? удивился Дар Карл. Да, наши радисты уловили сигнал из этого необитаемого мира, когда мы обыскивали пространство за Подней туманностью. Его послал Зард, вмешалась Лианна, специально, чтобы привлечь ваше внимание. Но всем известно, что вы убили своего отца, оправился от изумления офицер. Адмирал Корбуло видел это собственными глазами. А потом бежали в Троонна? Я не бежал, а был похищен, настойчиво возразил Гордон и прибавил серьёзно. Я прошёл одного, чтобы меня отвезли в Троонн и выслушали мою историю. Неожиданный поворот ситуации всё больше и больше озадачивал Дар Карла. Конечно, вас отвезут в Троонн для суда, сказал он. Но такое серьёзное дело, «Не для простого капитана эскадрильи. Я отправлю вас под стражей в главную эскадру и запрошу инструкции. «Разрешите мне срочно переговорить по стерео с братом», – настойчиво попросил Гордон. Лицо Даркаррелла стало твёрдым. «Вы обвиняетесь в техчайших преступлениях против Империи. Я не могу позволить вам посылать известия. Вы должны подождать, пока я получу инструкции». Он подал знак, и десяток солдат с ружьями на готове окружили Гордона и Лианну. «Прошу вас немедленно пройти в корабль», – коротко сказал молодой капитан. Спустя десять минут крейсер в сопровождении трёх других уже мчался сквозь туманность на запад, удаляясь от планеты Кошмаров. Гордон яростно мерил шагами каюту. «Только бы мне позволили предупредить брата об измене Корбулла», Если придётся ждать до трона, мы можем опоздать. Лианна выглядела встревоженной. Даже в троне убедить Джаларна будет не просто зарт. Это охладило огнев Гордона. Но они должны мне поверить. Они конечно не поверят лжи Корбула, если я скажу правду. Надеюсь, прошептала Лианна и с оттенком гордости добавила. И я смогу подтвердить вашу историю. «А ведь я пока ещё принцесса Фомальгаута!» Медленно тянулись часы. Эскадрилья, выйдя из туманности Ориона в открытое пространство, по-прежнему летела на запад. Лианна спала. Сказалось напряжение последних дней. Но Гордон бодрствовал. Нервы были на пределе. Он чувствовал приближение кризиса в Великой Галактической Игре, в которой был только пешкой. Он обязан убедить Джаларна, правдивости своей истории, время не в обрез, едва шуркан узнает, что он ускользнул в оштёблоко, тут же начнёт действовать. Голова у Гордона болела. Как всё это кончится? Есть ли у него шанс выпутаться и вернуться на землю, чтобы обменяться телами с настоящим Зартарном? Наконец началось торможение. Туманность Риона, превратившись в слабое светящееся пятно, Затерялась далеко позади. Впереди совсем близко пылали звёзды Плеяд. Меж ними на бархате неба протянулась длинная линия крохотных искорок. Корабли, крейсующие близ Плеяд из кадра Среднегалактической империи, одной из крупных союзений по охране границ. Леана уже проснулась, они вместе смотрели на проплывающие мимо громады Ленкорове крейсеров. Встроенные призраки, истребители, разведчики это один из главных флотов империи, шипнула она. Почему нас держат здесь и не позволяют связаться с троном? повторял Гордон. Крейсер застопорил ход рядом с гигантским линейным кораблём. Их корпуса соприкоснулись. Послышался лязг швартовочных механизмов. Потом дверь каюты открылась, вошёл Дар Карл. Принц Арт Я получил приказ доставить вас на флагманский линкор Этне. Позвольте мне сначала связаться с троном, с императором, взмолился Гордон. Моё сообщение возможно спасёт империю. Дар Карл покачал головой. Приказано перевести вас немедленно. Полагаю, Этне тотчас же пойдёт в столицу. Там вы скажете всё, что хотите. Гордон даже не пытался скрыть разочарование. Лианна взяла его за руку. Этот корабль очень скоро достигнет Троона, а там вы сможете говорить, ободряюще сказала она. Сопровождаемые стражей, они направились к шлюзу. Корабли соединял короткий цилиндрический переход. На борту Ленкора их ожидала другая группа конвоиров лейтенанты, солдаты. В их глазах Гордон увидел уже знакомые чувства. Они тоже считали его изменником и отца убийцей. Я должен поговорить с вашим командиром, обратился он к начальнику стражи. Вот он, ледяным тоном ответил лейтенант. В коридоре раздались шаги. Гордон повернулся к входившим, готовый потребовать немедленной связи с троном, но он ничего не сказал, ибо увидел коренастого человека в адмиральском мундире. Ещё не молодое, широкое лицо и холодные глаза были ему отлично знакомы. Корбула, вскричал он. Взгляд адмирала остался непроницаемым. Резкий голос хлестнул Гордона как плетью. Да и зменник, это я. Так вас наконец поймали? Вы называете так меня, задохнулся Гордон. Вы Величайший изменник в истории Чен Корболо холодно повернулся к высокому офицеру Арктурцу, появившемуся вместе с ним. Капитан Марлан, нет нужды вести этого убийцу и его сообщницу в трон. Я сам видел, как он прикончил Арнаббаса, и я, командующий флотом, нахожу их виновными по космическим законам. и приказываю немедленно казнить